Глава девятая Вскоре после выхода второго издания романа «Сестры» Шарлотта отправилась в гости к мисс Мартину. Могу, наконец, написать тебе, дорогая Э, поскольку я далеко от дома и благодаря перемене места не чувствую больше той гнетущей душевной тяжести, которая, признаюсь, почти три месяца не давала мне поднять голову. Никогда не заводу эту осень. И дни, и ночи были ужасны. Впрочем, ты все понимаешь, и нет нужды развивать эту тему. Мое отвращение к одиночеству достигло предела. Воспоминания о сестрах стали невыносимыми. Теперь мне лучше. Я приехала на неделю погостить к мисс Мартину. Ее дом очень мил, как внутри, так и снаружи. Вполне благоустроен, все здесь превосходно по части чистоты и удобства. Гости наслаждаются полнейшей свободой, все, чем пользуется хозяйка, доступно и ее друзьям. Я встаю, когда захочу, завтракаю одна. Мисс Мартину поднимается в пять утра, принимает холодную ванну, затем гуляет при свете звёзд и после завтрака садится в семь часов за работу. Утро я провожу в гостиной, а она в своем кабинете. В два часа мы встречаемся, шьём, разговариваем и прогуливаемся вместе до пяти, это час ее обеда. Затем проводим вместе вечер. В это время она беседует легко и охотно с полнейшей откровенностью. Я отправляюсь в свою комнату после десяти, а она еще пишет письма до двенадцати. Мисс Мартин кажется неутомимой как телом, так и духом. Она способна трудиться бесконечно. Это великая и добрая женщина. Разумеется, у нее есть свои особенности, но среди них нет ничего такого, что могло бы меня рассердить. Она одновременно и тверда, и мягкосердечна, и резка, и нежна, и свободолюбива, и деспотична. При этом она, по-моему, совершенно не догадывается о своем абсолютизме. Когда я говорю ей об этом, она горячо отвергает мои обвинения. Мне остается только посмеяться. Она почти царит в Эмблсайде. Многие здешние дворяне ее недолюбливают, но зато простой народ относится к ней с большим уважением. «Вероятно, мне захочется побыть у тебя несколько дней, прежде чем ехать домой. Если ты не возражаешь, я приеду, если Богу будет угодно, в понедельник и останусь до четверга. Мне действительно очень нравится здесь». Я познакомилась со множеством людей, и все они были необыкновенно добры ко мне. Не последние из них – это семейство доктора Арнольда. Мисс Мартину я восхищаюсь безмерно. Мисс Бронте посетила подругу, как и обещала в письме, но провела у нее только пару дней. Затем она вернулась домой, где ее поджидала всегдашняя неприятность. Тягостная головная боль. Эту боль было тем более тяжело терпеть, что приходилось активно заниматься домашними делами. Одна служанка лежала больная в постели, а другой Тебби уже перевалила за 80. Поездка в Эмблсайд сильно поддержала мисс Бронте, оставила у нее множество приятных воспоминаний, способствовала возникновению новых интересов о которых она могла поразмыслить в одиночестве. В ее письмах встречается много мыслей о личности и доброте мисс Мартину. Она, без сомнения, обладает выдающимися дарованиями, как умственными, так и физическими, и хотя я во многом не разделяю ее взгляды и считаю большинство ее суждений ошибочными, все-таки я не могу не относиться к ней с самым искренним уважением. Ее способность сочетать высочайшую умственную культуру с отказом выполнить предписываемые женщинам обязанности наполняет меня восхищением, а ее ласковая доброта вызывает искреннюю благодарность. Мне кажется, что добрые и благородные свойства ее характера значительно перевешивают недостатки. Я привыкла судить о личности, независимо от репутации человека, о практических делах, независимо от теории, и о природной сущности, независимо от усвоенных мнений». Личность, дела и характер Гарриет Мартину вызывают у меня живейшую симпатию и уважение. Ты спрашиваешь, сумела ли мисс Мартину сделать меня поклонницей месмеризма? Примечание. Учение о животном магнетизме, предложенное венским врачом Францем Месмером, утверждало, что с помощью внушения можно влиять на чужой организм, излечивать болезни и раны. Гарриет Мартино прошла курс лечения месмеризмом и стала адептом этого учения. Вряд ли. Однако я слышала о чудесах его воздействия и не имею основания совсем не доверять тому, что мне рассказывали. Я даже провела собственный эксперимент. И хотя его результаты оказались не совсем ясны, Можно предположить, что со временем я должна стать превосходным объектом. Вопрос о мисмеризме без оговорок обсуждается в книге мисс Мартина. Книга скоро выйдет в свет, и у меня есть нехорошее предчувствие по поводу манеры обсуждения других, имеющих меньшие основания для размышления. Твое последнее письмо выражает столь искреннее, и безусловное восхищение доктором арнольдом что тебе наверное будет небезынтересно узнать во время моего последнего посещения мисс Мартино я еще раз посетила фоксхау и его обитателей и целый день наслаждалась общением с вдовой и детьми одного из лучших и величайших людей нашего времени обладавшего самыми почтенными располагающими к себе качествами. Что касается моей доброй хозяйки, то я не могу найти достаточно высоких слов, когда говорю о ней, хотя я не разделяю все ее взгляды философские, политические и религиозные, и не принимаю ее теории, но, тем не менее, нахожу в ней самой благородство, величие, надежность, доброжелательность настойчивость в достижении цели, все, что заслуживает самого искреннего уважения и любви. О ней надо судить не столько по ее сочинениям, сколько по ее поступкам в жизни. Ничто не может быть лучше и благороднее. Она представляется мне добрым гением Эмблсайда, хотя не требует никаких почестей за свою неустанную филантропическую работу. Порядки в ее доме устроены самым восхитительным образом. Она все делает хорошо, будь то написание исторических книг или обычные дамские занятия. Тут никто не позволит себе ни малейшего пренебрежения обязанностями. Хотя она не слишком строга и не слишком придирчива. И слуги, и бедные соседи любят и уважают ее. Однако было бы ошибкой петь ей одни дифирамбы. Из-за того, что на меня произвели глубокое впечатление ее умственные способности и моральные качества, заблуждения также ей свойственны, хотя мне они кажутся очень незначительными по сравнению с ее достоинствами. Твой рассказ о мистере А. Примечание. Аткинсон Генри Джордж. Геолог, френолог, адепт мисс Миризма, соавтор Гарриет Мартину. Полностью совпадает с тем, что я слышала от мисс М. Она также говорила, что безмятежность и мягкость, а не оригинальность и сила. Это главные его внешние черты. В ее описании он предстает как нечто среднее между древнегреческим мудрецом и современным ученым-европейцам. Возможно, я заблуждаюсь, но мне показалось, что под внешностью мраморной статуи скрываются застывшие вены и холодное, медленно бьющееся сердце. При этом он материалист, то есть невозмутимо отрицает всякую надежду на бессмертие и спокойно отвращается от небес и жизни будущего века. Вот почему в моем отношении к нему присутствует некий налет раздражения. Все, что ты пишешь о мистере необычайно выразительное и метко. Он вызывает во мне и сожаление, и гнев. Зачем он ведет такую изнурительную жизнь? Для чего его насмешливый язык так упрямо отрицает его же лучшие чувства? В течение некоторого времени, когда Шарлотта неплохо чувствовала себя физически и была в хорошем настроении, она занималась сочинением романа «Городок». Но зачастую она оказывалась неспособной писать, что заставляло ее и огорчаться, и гневаться на себя. В феврале она писала мистеру Смиту «Вы пишете о поездке в Лондон». Но слова ваши неопределенные и, к моему счастью, не вынуждают меня прислушиваться к ним и отвечать на них. Лондон и лето пока что отстоят от сегодняшнего дня на много месяцев. Наши пустоши белы от снега и малиновки каждое утро прилетают за окно за кружками. Нельзя строить планы о том, что может произойти через три или четыре месяца. Кроме того, я не заслуживаю поездки в Лондон. Я меньше кого бы то ни было заработала право на удовольствие. Втайне я думаю, что заслуживаю прямо противоположного. Меня следует заключить в тюрьму и держать на хлебе и воде в одиночном заточении без права даже на письма с Корнхилл. До тех пор, пока я не напишу книгу. Если продержать меня так в течение года, то кое-что получится. Либо я выйду из камеры в конце этого срока с рукописью трехтомного романа в руках, либо приду к такому состоянию сознания, которое исключит для меня навсегда занятие литературой. В это время она была весьма встревожена публикацией писем мисс Мартино, Они тяжелым камнем легли ей на сердце, полная глубокой и искренней веры в будущую жизнь, как место встречи с теми, кого мы любили, а затем потеряли на время. 11 февраля 51 года. Мой дорогой сэр, вы уже прочли новый труд мисс Мартину и мистера Аткинсона «Письма о природе и развитии человека». Если нет, полагаю, книга того стоит. Примечание. Точное название этой книги, представляющей собой переписку Мартину с Аткинсоном. «Письма о законах человеческой природы и развития». «Я не буду много говорить о впечатлении, какое она произвела на меня». Это первое выражение открытого атеизма и материализма, с которым мне пришлось познакомиться в жизни. Первая недвусмысленная декларация «Не веря в бытие Божие и будущую жизнь», с которой я столкнулась. Чтобы судить о подобной декларации, нужно избавиться от инстинктивного ужаса, вызываемого ею, и постараться собравшись с духом отнестись к ней беспристрастно мне это сделать нелегко самое странное это то что нас призывают вас радоваться открывшейся от безнадежности воспринять эту утрату как великое обретение приветствовать невыразимую покинутость как состояние радостной свободы Кто мог бы так поступить, если бы сказанное было правдой? Кто стал бы так поступать, если бы мог? Что касается меня, то я искренне хотела бы знать истину. Но если это истина, то она могла бы окружить себя тайнами и скрыться за покровом. Если это истина, то людям, видящим ее, Остается только проклясть день своего рождения. Однако, как я уже сказала, мне не хочется сосредоточиваться на том, что я думаю. Лучше узнать, что думают другие, те, чьи чувства не исказят их суждения. Прочтите книгу непредвзято, а затем напишите откровенно, что вы о ней думаете. Разумеется, если у вас есть на это время и не иначе. Однако при всем этом мисс Бронте не нравился презрительный тон, с которым о книге писали критики. В то время, когда мы с ней познакомились, он возмущал ее больше, чем что-либо другое. Она сожалела о публикации книги мисс Мартинов. Но не считала, что это дает любому право высмеивать поступок, вызванный, разумеется, высокими побуждениями и представлявший собой всего лишь заблуждение. Тяжесть его мисс Бронте признавала на пути той, которая всю жизнь старалась служить ближним глубокой мыслью и благородным словом. Ваши замечания о мисс Мартину и ее книге очень меня порадовали как своим тоном, так и духом. Я даже взяла на себя смелость переписать для нее несколько фраз, поскольку знаю, какое удовольствие они ей доставят. Она ценит сочувствие и понимание, как и все люди, которые их заслуживают. Я полностью разделяю вашу неприязнь к грубому и презрительному тону, с которым об этом произведении пишут многие критики. Прежде чем вернуться от литературных мнений автора к домашним делам женщины, я должна привести ее мнение о камнях Венеции. Примечание. Трактат о венецианском искусстве и архитектуре знаменитого искусствоведа Джона Рёскина, публиковавшийся в 1951 53 годах. Камни Венеции выглядят красиво обработанными и уложенными, как величественно смотрится эта гигантская каменоломня. Мистер Рёскин один из очень немногих подлинных писателей своего поколения, выделяющихся из общего ряда. Его серьезность даже позабавила меня в некоторых отрывках. Я не могла сдержать смеха, думая о том, как утилитаристы будут кипеть от злости и раздражаться, читая это глубокое, серьезное, и, как они будут думать, фанатически преданное искусству сочинения». Тот чистый и строгий ум, которым он, по вашим словам, наделен, чувствуется в каждой строчке. Он священно действует, как жрец абстрактного и идеального. Я привезу с собой камни Венеции, все ее фундаменты из мрамора и гранита, вместе с гигантской каменоломней, из которой они были извлечены, а сверх того... Небольшой набор причудливых изысков и изречений из личных запасов некоего Джона Орёскина Эсквайра. Как только приблизилась весна, те припадки уныния, которым Шарлотта была подвержена, снова дали себя знать и начали мучить ее днем и ночью. Мисс Бронте боялась, что ей станет так же плохо, как осенью, и чтобы избежать этого, она попросила свою старую школьную подругу приехать и пожить с ней несколько недель в марте. Ее компания была весьма благотворна для Шарлотты. Не только потому, что появился близкий человек, с которым можно поговорить, но и от того, что необходимость занимать гостью и заботы об удобстве ее пребывания в доме отвлекали хозяйку от черных мыслей. В связи с этим мисс Бронте писала «Не годится превращать в привычку побеги из дому, пытаясь таким образом на время избежать подавленности, вместо того, чтобы встретить ее лицом к лицу, побороться» и победить ее или быть побежденной ею я приведу теперь фрагмент из одного ее письма не относящегося к описываемому периоду но специально помещенного сюда процитировать его нужно потому что оно относится к третьему предложению руки и сердца которое получила мисс бронте И потому, что многие думают, что, судя по необыкновенно выразительным описаниям любовной страсти в ее романах, что сама она легко поддавалась этому чувству. Примечание. Джеймс Тейлор, служащий фирмы Смита и Элдера, сделал предложение Шарлотте Бронте 4 апреля пятьдесят первого года. Могла бы я испытать такое чувство Камиарек, чтобы принять его предложение выйти замуж. Я чувствую дружеское расположение, благодарность, уважение. Но каждый раз, когда он подходит близко, и его глаза останавливаются на мне, кровь в моих жилах холодеет. Теперь он уехал, и я испытываю по отношению к нему куда более нежные чувства. А в его присутствии Сразу становлюсь жесткой, застывая в странной смеси мрачных предчувствий и гнева, который может смягчить только его отступление и покорность. Мне не хотелось быть гордой, я не собиралась такой быть, но меня что-то заставляет. Единственная правда заключается в том, что над нами власть им всемогущий, и что наша воля в его дланях... То же, что глина в руках горшечника. Теперь я упомянула все брачные предложения, которые когда-либо получала мисс Бронте, кроме принятого ею в конечном итоге. Джентльмен, о котором говорится в этом письме, сохранил по отношению к Шарлотте глубокое уважение и остался ее другом до конца жизни, Обстоятельства, делающие честь и ему, и ей. Еще до того, как подруга Шарлотты отправилась к себе домой, мистер Бронте простудился и пролежал несколько недель с бронхитом. Его настроение оказалось тоже подавленным, и все усилия дочери были направлены на то, чтобы развеселить отца. Когда мистер Уронте стало лучше и он обрел прежние силы, Шарлотта решила воспользоваться полученным ранее приглашением посетить Лондон. Этот год 1851, как все помнят, был годом великой выставки. Примечание. Речь идет о Всемирной выставке 1951 -го года. Выставочный павильон «Хрустальный дворец» был построен специально к этому событию в лондонском гайд-парке. Шарлотта Бронте посетила ее пять раз, однако каждый раз не по своей воле. Но, зная о столь привлекательном событии, она не планировала долго там задерживаться. Прежде чем принять гостеприимное предложение друзей, мисс Бронте – просила обеспечить ей такое же спокойное пребывание в их доме, как всегда. Она никогда не выглядела взволнованной дольше, чем на мгновение, если что-либо в разговоре ее серьезно задевало. Но волнение часто охватывало ее по сравнительно пустяковым поводам, и за ним следовало сильное физическое утомление. Она теряла вес и казалась истощённой однако считала, что смена обстановки повлияет благотворно впоследствии. Её хлопоты о платьях для этой поездки, намеченные на разгар сезона, многое говорят об ее женском вкусе. Шарлотта всегда любила скромную, элегантную и опрятную одежду и при каждой покупке не забывала о том, чтобы новая одежда соответствовала как ее внешности – Так, и ее средством. Кстати, хотела попросить, когда будешь в лице и у тебя окажется свободное время, исполни маленькое поручение. Дело вот в чем. Если тебе доведется зайти в любой магазин, где продаются плащи с кружевами, как черные, так и белые, о которых я тебе говорила, то спроси, сколько они стоят. Им, наверное, не захочется присылать в Хаурт сразу несколько образцов, чтобы я могла посмотреть. Если плащи стоят слишком дорого, то это будет бессмысленно. Но если цена разумная, и их можно выслать, то я бы взглянула. И еще посмотри несколько шемизеток маленького размера. Обычные женские размеры мне велики. Простого покроя на каждый день. И хорошего качества для выходов. Меня похоже ничто не устроило. Примерила черный плащ с кружевами, но он не подошел к черному атласному платью, с которым я в основном собиралась его носить. Вся красота кружев была потеряна, и плащ выглядел скорее коричневым и выцветшим. Я написала мистеру Имярек с просьбой заменить. Черный плащ на белый по той же цене. Он был чрезвычайно любезен, выписал такой плащ из Лондона, и сегодня утром я его получила. Цена даже меньше, всего 1 фунт 14 шиллингов. Он очень милый, опрятный, легкий и прекрасно смотрится на черном. Размышляя над этим случаем, я пришла к философскому выводу что человеку с моими средствами стыдно носить совсем дешевые вещи, поэтому я решила взять его. Если же ты, увидев этот плащ, назовешь его мишурным, то тем хуже. Знаешь ли ты, что я была в лице в тот же день, что и ты, в среду? Я собиралась написать тебе, что еду туда, и заручиться твоей компанией и помощью в покупке шляпки и других вещей. Однако подумала, что это будет с моей стороны эгоистично, и решила справиться или не справиться сама. Я отправилась в магазин Херста и Холла за шляпкой и приобрела ту, которая выглядела самой Серьёзный и спокойный на фоне своих пышных товарок. Однако теперь она кажется мне слишком яркой из-за розовой подкладки. Я нашла шелковые ткани превосходных бледных тонов, но мне не хватило ни решимости, ни сил выбросить столько денег. Они стоили по пять шиллингов за ярд. И потому в конечном итоге я приобрела черный шелк по три шиллинга. Теперь я об этом скорее сожалею, поскольку папа говорит, что он судил бы мне суверен, если бы знал заранее. Если бы ты пошла со мной, то наверняка заставила бы меня залезть в долги. Я действительно не смогу приехать в Б. до отправления в Лондон. Это также невозможно, как взлететь. До отъезда меня еще ждет множество дел. И надо распорядиться по дому, поскольку здесь в мое отсутствие будет проходить генеральная уборка. Кроме того, у меня ужасно болит голова. Надеюсь, она пройдет от перемены климата. Однако сейчас причиной является желудок. Я сильно исхудала и имею серый цвет лица. Никто, ни ты, никто либо другой, Не сможет откормить меня или помочь мне прийти в хорошее состояние для этой поездки. Не судьба, но ничего страшного. Успокойся, я по-прежнему хочу тебя видеть, и это желание сулит здоровье. Спокойной ночи, пишу в тропях. Твоя бедная матушка напоминает мне Тэбби, Марту и папу. Все они воображают что я каким-то таинственным образом выйду в Лондоне замуж или, по крайней мере, обручусь. Я только улыбаюсь. Какой беспочвенный и невозможной, кажется мне, идея, которую папа совершенно серьезно высказал мне вчера. Если я выйду замуж и покину его, ему придется оставить наш дом и перейти жить на съемную квартиру.